Глава 11 Неприятные новости. 13 июня 2077 года. Бывшая Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Новый город, Рейхстаг, кабинет фюрера. Утро. Шел летний дождь, настоящий ливень. Недели две дул суховей, на небе не облачко, И вот за ночь нагнала откуда-то с севера тяжелых пунцовых туч и с рассвета палила. Деревья за окном раскачивались от порывов ветра, разбрызгивая крупные капли с листьев. Справа от окна сверху падала толстая струя воды. Где-то вдали над мертвым городом раскатисто гремел гром. Невысокий, узкоплечий, немного нескладный человек неопределенного возраста — стоял у окна и смотрел сквозь стекло рассеянным взглядом. Одет человек был в серую форму подразделения молния, без знаков отличия. Он любил дождь, особенно летний. В дождь хорошо думается, а после дождя хорошо гулять. Воздух свежий, и деревья пахнут. С минуты на минуту должен был прийти колояр. 8 минут назад адъютант доложил о телефонном звонке из штаба ВСНСР. От расположения молнии до Рейхстага пять минут неспешным шагом. «Стук в дверь. Это адъютант». «Да», — ответил человек. «Мой фюрер. На пороге кабинета появился рослый штабс-капитан с гладко выбритым черепом. На правом виске офицера были вытатуированы две молнии». Каждая из молний представляла собой нечто среднее между латинской «эс» и символом электричества, какие в прошлом трафаретно наносились на электрощиты. «Прибыл полковник Калаяр. Пропустить!» «Есть!» Адъютант исчез за дверью, и тотчас в кабинет, плавный, бесшумный и вместе с тем стремительной походкой, вошел командир спецназа Нового Славянского рейха. Мощный, коренастый, лысый как колено, с четырьмя оплетенными узором из свастик молниями, на тяжелые, словно вытесанные из гранита голове. Летвое начальнику было под пятьдесят, движения его были скупы и практичны. Колояр двигался так, словно не его собственные ноги носили его, а какая-то неведомая сила. «Мой фюрер!» — выйдя на середину кабинета, полковник приветствовал маленького серого человека древнеславянским жестом «от сердца к солнцу». Фёдор Николаевич, хозяин кабинета, подошёл к полковнику и протянул руку для пожатия. Что-то срочное, не так ли? Удалось поймать того велосипедиста? Владимир Анатольевич, соблюдая формальность, Калаяр обратился к фюреру по имени-отчеству. Велосипедиста мы не поймали, но узнали, что из себя представляют такие, как он. Но об этом чуть позже. На связь вышла группа дальней разведки. Они узнали, что произошло со Сварогом. «И что же? Мы потеряли сварок!» Фюрер Владимир Анатольевич помолчал, переваривая услышанное, развернулся, подошел к окну, посмотрел на покачивавшую мокрыми ветвями березу. Что произошло? Группа Яросвета столкнулась с местными «дикари»? Я бы не стал называть этих людей «дикарями». Как выяснила разведка, это селяне. Живут небольшими общинами, которые сами называют «колхозами». В отличие от обычных дегенеративных сообществ, среди колхозников нет людоедства, кровосмешения и мужеложества. Живут трудом, сеют поля, растят сады, разводят скот. Поселения в среднем на 20-30 дворов. Грамотно фортифицированы, охраняются внутри порядок и дисциплина. На территории Кубанской области, бывшего Краснодарского края, нам удалось разведать пять таких поселений. Самое крупное — поселок «Свободный», Все вместе эти поселения-колхозы образуют содружество общин, связанных общими экономическими и хм, политическими интересами. В каждом колхозе имеются поисковые группы, таскают всякое из диких земель. Перемещаются исключительно на велосипедах, как и тот, который положил наших патрульных. С отрядом таких вот велосипедистов столкнулся и рассвет. Фюрер отвернулся от окна, посмотрел на полковника. «Кто-нибудь выжил? Есть пленные среди наших солдат?» «Подтвержденной информации о пленных нет, но не исключено. Мы не знаем точное число погибших. Бой был под Екатеринодаром. На месте боя обнаружена братская могила, которую наши разведчики тревожить не стали. Из соображений секретности. Колхозники похоронили наших бойцов». «Благородно», — заметил фюрер, коротко покивав. «Да», — сказал полковник. Помедлив, он продолжил. «Сварог селяне перегнали в Свободный, так называемую столицу своего так называемого Содружества. Этот факт и дает нам основание предполагать, что кого-то из команды колхозники взяли в плен. Парусник — техника сложная, нужны определенные навыки, чтобы ей управлять, а от места боя до Свободного — почти 30 километров». «Расскажите о поселениях, Федор Николаевич». Фюрер принялся неспешно прохаживаться по кабинету от окна к стене напротив и обратно. — Вы сказали, что поселения... — Хм... колхозников... фортифицированы? — Так точно, Владимир Анатольевич. Полковник оставался стоять на месте, посреди кабинета. Лишь каменная голова его медленно поворачивалась на бычьи шеи вслед за фюрером. В каждом хуторе по две-три вышки с наблюдателями, доты, дома перекрыты валами, окрестности патрулируются. А какова предположительная численность населения? И сколько всего способных воевать мужчин? Семьи большие, детей много, много молодежи. Предположительно 100-130 человек на хутор. В свободном около 200. Мужчин, способных держать оружие, от одного до троих на двор, от 25 до 40 человек на хутор. В свободном, соответственно, от 40 до 60 человек. Огнестрельное оружие, предположительно, есть в каждом доме. Нарезное и гладкоствольное. «То есть всего не более 200 человек?» Фюрер заложил руки за спину. «Если поселений всего пять. На настоящий момент разведано пять поселений. Поселок Свободный, Хутора, Красный, Вольный и Октябрьский, а также село Махновка с колхозом имени Нестера Махно. Но я не готов ручаться, что других нет». «Надо же, какие названия!» Фюрер остановился и посмотрел на полковника. «Это ведь новые топонимы?» «Так точно!» Полковник коротко кивнул. «Большевики и гуляй поле!» Фюрер усмехнулся. «Неужели правда коммунисты с анархистами?» «Не думаю, что колхозники зачитываются Марксом, Лениным и Кропоткиным!» «Без тени иронии», — ответил полковник. «Но быт у них, я бы сказал, коммунистический. Конюшни, хлева, амбары — все общие». Во дворах разве что небольшие огороды, катухи и птичники, поля общие. Решения принимают на так называемых сходах. Фюрер молча прошелся по кабинету несколько раз и остановился напротив полковника. «Это ведь еще не все, что вы имеете сообщить, Федор Николаевич». Пять дней назад крупный отряд колхозников появился в районе Новороссийска. Фюрер побледнел. «Значит, они знают о цели экспедиции Сварога», — медленно произнес он. «Знают о ракете». «Знают», — подтвердил полковник. «Думаю, у них есть ключ от объекта».